Сегодня, против обыкновения, мой тюремщик явился раньше, чем обычно. Никакой еды он при этом с собой не принёс. Что за злобство, уважаемый? Или у вас уже не принято кормить заключённых? Приехал господин стражник, так что судьба твоя решится уже сегодня. И нет необходимости переводить на тебя добрую еду. А если меня вдруг опроводят? Тюремщик хмыкнул. Зачем бы тогда господину стражнику ехать в столь долгий путь? Оправдать тебя могли и раньше. Ладно, хватит болтать. В коридоре послышался звук шагов. Вошёл неразговорчивый мужик с кузнечным молотом в руках, и с ним ещё двое парней. Мне быстро связали за спиной руки. После чего кузнец расклепал цепи на ноге. Вся наша дружная компания потопала к выходу. "Ну, приветствую тебя, незнакомец". Стражник оказался крепким мужиком в кожаном доспехе, на голове потёртый шлем. Сбоку у него висел прямой меч. Но он сидел на улице перед входом в трактир и прихлёбывал пиво. Я осмотрелся по сторонам. Знакомое место. Вон Ивилем выглядывает из двери. Значит, я нахожусь в той же самой деревне, откуда и вышел. Интересно. И что же это такого я успел натворить, раз на меня ополчилась такая здоровенная куча людей? А что собственно случилось, уважаемый? По какой причине меня заковали в цепи и два дня держат на хлебе и воде? За моей спиной возмущённо фыркнул тюремщик. Видимо, его оскорбил столь пренебрежительный отзыв о тюремной пище. Мой собеседник удивлённо поднял брови. Как ты говоришь, на хлебе и воде? Интересная мысль. Надо будет предложить это полезное новшество. В самом деле, а зачем тратить хорошую еду на приговорённых к смерти? — И кто же меня приговорил? — Этим здесь занимаюсь я. Пока еще не приговорил, но за этим дело не станет. На что же ты рассчитывал, принимаясь душить добропорядочных граждан? — Кого же это я задушил? Стражник вздохнул. — Значит, будешь упорствовать? — Конечно, буду. Никому не хочется помереть из-за чужих грехов. — Нет. Может быть, хоть кто-нибудь скажет мне, кого я убил, зарезал, отравил?» «А за тобой еще и такие фокусы числятся!» Он удивленно покачал головой. «Ладно, раз уж так тебе хочется, начнем все с самого начала. Вилем!» Топот ног и к стражнику подбежал трактирщик. «Чего изволите, господин Брог?» Расскажи-ка ещё раз, как тебе было? И сей момент, вот этот, онGiven over в мою сторону. Пришёл в трактир ближе к вечеру, заказал поесть, пиво и сидел почти час. Как раз в это время приехал господин Олли. Этот подошёл к нему, и они долго о чём-то разговаривали. О чём? Не знаю, я не слышал. Мне кажется, спорили они о чем-то. Потом все ушли спать, а он, — ткнул Велем пальцем в мою сторону, — сказал разбудить его рано, пока еще никто не проснулся. — Ну и что? Разбудил ты его? — Разбудил, конечно. Он оделся и ушел. — Сразу ушел. Взял с собой кусок мяса и хлеб и ушел. А потом, как стали вставать... приказчики господин Наолли и увидели, что его самого в комнате нет, и стали искать и нашли его вон там в ручье. В карманах пусто было, одело в воду бросили, невольно наделись, что утонет. Но приказчики их на лошадях и поскакали вдогонку, и через некоторое время привезли этого душегуба. Но повернулся ко мне Брок И чего тебе ещё надо? То есть, это что, все следствие? Что что? Какое следствие? Чего? Ну, я имею в виду, что больше никто в этом деле разбираться не будет. А в чём тут разбираться? Уважаемый человек обнаружил преступление, и старый ставыслал погоню, тебя поймали, привезли, что ещё надо? — То есть? Как я понял, вы думаете, что это именно я убил, господин Олли? — А кто же еще? Тут больше чужаков нет, а таких страстей в этой деревне уже лет до двадцать как не было. — Но почему именно я? И зачем мне это нужно? — Да и кто вас пришлых разберет, мало ли. — Может быть. Имеет смысл посмотреть в вещах покойного? А вдруг там чего-то пропало? Стражник повернулся к подошедшим парням. Среди них присутствовали и все те, кого слышал меня в лесу. Помимо них к нам подошло ещё и некоторое количество местных жителей. Надо полагать, такие вот развлечения были тут нечасто. Эй, почтенные, а не пропало ли у вашего хозяина что-нибудь? пропала, господин Брок. Только начали мы сегодня вещи укладывать, чтоб сразу, как его повесят, и выезжать, так и нашли. Чего? Нашли? Ну, скорее не нашли. Шкатулка пропала. Там, господин Олли, деньги держал. И много их там было. Такой з десяток другой золотых и было. По толпе пронёсся говорок: Видать, сумма была серьезная. — И куда же ты их девал? Снова обернулся ко мне дознаватель. — Я и вовсе их не видел, даже и не знал про них ничего. Можете в моих вещах посмотреть? — Хм, — покачал головой Брок. — Насчет твоих вещей. Видишь ли их, особенно твой странный ящик, уже мельком осмотрели. И уж поверь мне, чего чего, а 20 золотых это уж точно бы нашли. Железки твои. Э, золота там нет, а всё остальное никому не интересно. Я знаю, что они спрятаны где-то недалеко. Я бы на твоём месте не упорствовал, иначе сам понимаешь, под пыткой ты расскажешь всё. Почему вы так упорно утверждаете, что убийца именно я? Кто-то же должен проводить расследование этого дела. Стражник снова вздохнул и коротко объяснил мне систему здешнего розыска и дознания. По его словам выходило следующее. Обнаружив преступление, хоть убийство, хоть кражу скота, староста сообщал об этом наверх, в данном случае барону Хорну. «Если имелись свидетели...» обязательный из числа местных жителей, то указывался и виновник Онова. В обязанности старосты входило задержать его и сохранить преступника и все его вещи до суда. Суд производился одним из стражников, а в особо трудных случаях управляющим барона. Вещи преступника шли на выплату пострадавшему от преступления. Если их не хватало... расплачивалась родня или в случае её отсутствия соседи в случае же неимения явного преступника вина за преступление накладывалась на всю деревню и выплачивалась в срок не более 2 недель недонесению о преступлении каралось тюрьмой в зависимости от тяжести преступления этот срок мог быть от полугода до в общем как решит барон Особенно тяжко обстояло дело с колдунами. Или со всеми, на кого падало данное обвинение. Их ловили все я кругой, не считаясь ни с чем, жертвы посевные, голодные дети, всё по обоку. Правда за это дело обычно платил барон, и платил щедро.